ГЛАВА ШЕСТАЯ. ГЛИКЕРИЯ «Бог мой, что же с вами случилось?» — запричитала Леония, когда я вернулась в комнату и сложила книги на кровати. «Дайте-ка я помогу вам умыться». Я глянула на руки, испачканные засохшей кровью, и решила, что перед отъездом и впрямь стоит привести себя в порядок. Пройдя в туалетную комнату, я увидела себя в зеркале. Кровь оказалась везде. На одежде, руках и даже лице. Вид был поистине жуткий, и теперь стало ясно, почему слуги провожали меня удивленными и испуганными взглядами, когда я поднималась на второй этаж. — Что с вами такое приключилось? Вы не ранены? — беспокойно хлопотала Леония. — Нет, это не моя кровь. На нас Демиром напали. — А Демир? — в ужасе замерла женщина. — Он в порядке. Поспешно успокоила я, вспомнив, что его тайну знает только великий хан. «Мы уезжаем прямо сейчас. Подготовьте все необходимое». «Так скоро! Вы же только приехали!» «К сожалению, нам нужно срочно ехать в другое место по делам». Когда Леония очистила мое лицо влажной губкой, я попросила ее оставить меня и так усердно оттерла руки, что кожа будто горела. Пока я, не щадя себя, отмывалась от крови, Леония приготовила для меня новую одежду. Темно-серый Дегел отлично подходил для путешествия, потому что был лишён всяческих украшений и выглядел скромно. Закончив одеваться, я вернулась в спальню. Леония сказала, что принесет мне большую дорожную сумку, и ушла. Я же занялась сборами, отыскав все нужные вещи и сложив их рядом с книгами. Не нашла только кинжала и несколько минут рылась в тумбе, пока не вспомнила, что он так и остался в теле Мингу. «Как же так, Мингу?» — печально подумала я. «Ты всегда был шутом и заводилой. Что случилось с тобой, раз превратился в такого подлеца?» «Ужасно!» — выдохнула я, ощущая внутри всепоглощающую пустоту. «Рано или поздно каждый получает то, что заслужил». с расстановкой произнесла Юйор, будто изрекая древнюю мудрость, хотя на деле повторяла очевидную мысль. Мингу настигла кара от рук того, кого он задумывал погубить. Вот как духи справедливо рассудили. «Надеюсь, ты не собиралась его жалеть?» «Я просто не понимаю, почему человек, у которого было все, поступил так с человеком, у которого было намного меньше», проговорила я. «И не пытайся разобраться там, где амбиции перемешаны с глупостью», — отмахнулась Юйор. Я и не пыталась, и в тишине дождалась Леонию. «Вам запрягают новую карету для путешествия», — вернувшись, доложила она. «Я распорядилась, чтобы туда отнесли стопку сменной одежды. А еще Хангерей велел передать вам это». Вместе с дорожной сумкой Леония протянула мне тканевый сверток. Быстро размотав его, я обнаружила парные укороченные мечи, запечатанные в резные ножны. «Почему он решил отдать их мне?» — спросила я. «Он сказал, что это оружие принадлежало вашему отцу». «Да», — завороженно переспросила я, проведя пальцем по узорам на рукоятках, а после вытащила оба меча и повертела их в руках. Клинки блестели так, будто ими никогда не пользовались. Никаких особенных эмоций или связи с отцом я, к сожалению, не почувствовала, хотя очень на это надеялась. Ощутила лишь благоговение, но и оно не возникло бы, не зная я, что когда-то мечами пользовался мой почивший родитель. — Ради всего святого, осторожней! — в ужасе воскликнула Леония при виде моих движений, будто боялась, что я нарочно себя проткну. — Все в порядке. Я успокаивающе улыбнулась ей и поднесла к лицу один из мечей. В блестящей стали показалось мое искаженное отражение. Мы с прошлым учителем тренировались на похожем оружии. Надеюсь, Демир поможет мне закончить обучение. Я убрала клинки в ножны, чтобы больше не пугать Леонию, и стала складывать вещи в сумку. Личных предметов у меня было еще не так много, поэтому почти все место заняли книги из библиотеки. «Кстати, а вы уже виделись с Демиром?» поинтересовалась я, аккуратно укладывая записи. «Да, но он ничего толком не объяснил. Сказал ли, что вы на какое-то время едете в Байфан? Как долго вас не будет?» «Не знаю. Если повезет, то управимся мы быстро». «До следующего города, наверное, далеко. Поэтому я приказала положить вам с собой свежих булочек. Кушайте хорошо». «Спасибо, Леония», — улыбнулась я, закинув сумку на плечо. Спасибо за то, что заботились обо мне, пусть я и пробыла в этом дворце недолго. Ну что вы, это моя работа. Будьте осторожны и берегите друг друга. Прощаться с Леонией было грустно, так она мне понравилась. Но растягивать прощание не стоило, и я поспешила спуститься вниз. Демир, переодетый и снаряженный в путь, уже меня дожидался. Оделся он в простой черный дегел. От прошлой прически не осталось и следа. Волосы были распущены, а челка небрежно перекинута на правую сторону. К широкому поясу крепился меч и ножны с парными кинжалами. Сейчас Демир выглядел почти так же, как в нашу первую встречу, разве что намного мрачнее, хотя казалось, куда еще. Едва увидев меня, он молча поднялся с кресла и последовал к выходу. Я тоже молча догнала его. Нас провожали несколько слуг, помогая нести вещи. У двери Демир остановился. Я заметила, как мечется его взгляд, и хотя его лицо оставалось суровым и безразличным, я поняла, что он надеется увидеть хана Герея. Только непонятно для чего. Чтобы тот попросил его не уезжать или чтобы проводил в путешествие. Но хан Герей не пришел. Когда Демир в этом убедился, то печально опустил голову, и мне стало его очень жаль. Я дотронулась до его локтя, опасаясь, что он скинет мою руку, но он никак не отреагировал на прикосновение. — Это тебе за Минго! — раздался внезапный вопль, и на Демира сзади кто-то налетел. Демир не успел обернуться, как ему в поясницу всадили клинок. Опомнившись, я увидела кинжал, зажатый в руке разъяренного улуга. Демир рухнул на колени, заливая все вокруг себя кровью. — Предательство! — вспыхнуло в голове. Все звуки отошли на второй план. Я слышала только пульсацию собственной крови, которая будто кипела от ярости. Я была как пес, которого чем-то разозлили и спустили с цепи. Резким движением я скинула на пол сумку, вытащила новые парные мечи и бросилась на Улуга, поддавшись этому порыву. Напасть со спины, вогнать клинок в поясницу и без того изгнанного из дворца брата вверх бесчестия. Улуг должен поплатиться за свой грязный прием. Для меня эта месть, это воздаяние оказались в тот момент важнее воздуха. Хотя я владела парными мечами не очень уверенно, ярости мне было не занимать. Я наступала на Улуга со свистом рассекая воздух и заставляла его пятиться назад. Улуг отбивался кинжалом. Поначалу он удивился моему нападению и технике, но через считанные секунды вступил в настоящий бой. Его удары оказались отточенными, как приемы настоящего мастера. И я запоздало вспомнила, что напала на наследного принца Кумлара, положение которого обязывало с детства заниматься боевыми искусствами. Усиленное начало боя отняло много сил. Я почувствовала усталость, как Мерген из легенды об образовании наших государств, и поняла, что сейчас Улук нанесет мне последний удар. Вот только в отличие от Чулууна, который пощадил брата, Улук меня с радостью прирежет. «Кара!» прохрипел умирающий демир где-то позади я пропустила удар и кинжал улуга порвал рукав дегела оцарапав мне руку хватит это был все тот же слабый голос демира следом за этим просвистел один из его парных кинжалов который пригвоздил одежду у луга прямо к каменной колонне какие же у него сильные способности расметал режет даже камень я в удивлении повернулась к демиру он был бледен губы его отливали синевой Веки покраснели, а глаза светились серебром. «Не нужно подвергать свою жизнь опасности, заступаясь за меня!» Из последних сил выдавил он, а потом откинулся на спину и застыл, как в библиотеке. Я понимала, почему Демир меня остановил. Но почему он не воткнул этот кинжал у лугу в горло? Я со злостью посмотрела на наследного принца. Он пытался выдернуть клинок из колонны, но у него ничего не получалось. Слуги, попрятавшиеся во время боя, опомнились и бросились ему на помощь. Плюнув на предателей, я склонилась над Демиром и несмело коснулась его волос. Хоть я и знала его тайну, но все равно тревожилась. Как скоро он начнется? Как это работает? Вдруг на этот раз он не воскреснет? «Ты только очнись!» Я невесомо провела рукой по его волосам. «Это было несправедливо!» Оба брата напали на Демира без предупреждения. И их готовили в правителе? Кто-то из них мог стать моим мужем? Просто немыслимо!» Внезапно в зал ворвался хан Гирей. Может, услышал звон оружия или его позвали слуги? Кровавая сцена мигом согнала краску с его лица. Он оглядел нас с Демиром. Потом посмотрел на пригвожденного к колонию Улуга и, пораженно, замер. «Вот каковы ваши отпрыски!» Не сдержал я злобного замечания, указав пальцем на Улуга. «Нападают из-под тишка, застают врасплох. Чем они лучше Жанбулата? Такие же предатели и братоубийцы. Почему тот, кого вы меньше всего любили, вырос достойнее принцев?» «Заткнись, девка!» Зашипел Улук, дергаясь у колонны. «Ты ничего не понимаешь. Этого ублюдка нужно было придушить еще в детстве. Он всю жизнь только и делал, что позорил нас. Чем?» «Тем, что умнее и способнее вас, может, дело тогда вовсе не в нем?» Улук, наконец, освободился, разорвав Дегел. Кинжал с нанизанным на него темно-синим куском материи так и остался в камне. «Во всяком случае, проблема теперь решена. А ты убирайся туда, откуда пришла!» Заявил Улук, убрав свое оружие и поправляя волосы поистине царским жестом и с не менее царским высокомерием. Очевидно, он считал, что победа за ним. «Как бы не так!» — ответила я. «Повтори!» Улук, пораженный наглостью какой-то простолюдинки, устремил на меня изумленный взгляд. В этот миг очнулся Демир. Сев он глубоко вдохнул, словно вынырнул из воды и с яростью уставился на брата. Улук попледнел и в непонимании застыл. «Не делай этого!» — подал голос Хангерей, и прозвучало это очень жалобно. Демир медленно перевел на него взгляд. Казалось, он был не то зол, не то разочарован, не то снова ощутил себя преданным. Если бы он на самом деле хотел убить Улуга, тот бы уже умер. Но теперь, понимая, что приемный отец уверен в его жестокости, Демир, похоже, серьезно задумался над тем, как поступить дальше. Размышляя, он будто превратился в хищника, который размышлял, стоит ли добыча его внимания. Оказалось, что стоит. Глаза Демира поменяли цвет. Кинжалы выскользнули из каменной колонны и устремились к Улугу. «Остановись!» — с мольбой воскликнул хан. «Почему он может меня убить, а я его нет?» — сквозь зубы спросил Демир. «Это будет справедливо, разве не так?» «Ты, конечно, предпочел бы видеть мертвым меня, но так уж я устроен, что не могу умереть. За убийство полагается смертная казнь, а я привык соблюдать законы нашей страны». «Прошу тебя!» Хан Гирей был в полном отчаянии. Он и впрямь боялся Демира. И не просто боялся, а считал жутким монстром, для которого ничто не имело значения. — Я сделаю все, что угодно, только пощади его! — продолжал умолять хан. Было странно видеть правителя Кумлара таким, но я поймала себя на мысли, что не чувствую к нему жалости. На лице Демира отразилась мучительная внутренняя борьба, но потом он остановился. к облегчению всех вокруг и к огромному моему негодованию. Неужели он пощадит Улуга? Тогда кто его накажет? Несмотря на законы, наследному принцу буквально сойдет с рук убийства. Пусть и бессмертного человека, но все же. Глаза Демира потухли, плечи опустились. Клинок вернулся ему в руку и был упрятан обратно в ножны. После предательства он его пощадил. «Мне ничего не нужно», — ледяным тоном изрек Демир. «Я уйду, и вы больше никогда меня не увидите». «Все это... Живите теперь с этим сами». «Не знаю, хочу ли я теперь помогать Кумлару», — добавила я, вкладывая в слова свое недовольство и разочарование правящей династией братского государства. Хангирей поджал губы, но благоразумно промолчал. «Ты используешь демонические способности!» — воскликнул опомнившийся от потрясения улук. — Ты... ты получил их от злых духов. Тебе помогает зло. Теперь ясно, почему ты всегда и во всем так хорош. — Пошли отсюда. Демир взял меня под локоть, не обращая внимания на брата. Я едва успела схватить сумку, и мы направились к двери, до которой оставались считанные шаги. Оказалось, что это еще не конец. Я услышала резкий окрик хана. — Улук нет! А потом Демир внезапно остановился, и его глаза вновь засветились. В воздухе замер кинжал, который, очевидно, улук запустил в догонку. Не знаю, как Демиру удалось его остановить, но он это сделал, и его взгляд стал безжалостным, как при казни предателя у медвежьей пещеры. Я поняла, что теперь возмездие не миновать. Недолго думая, Демир вернул кинжал брату. На огромной скорости клинок вонзился в горло улуга точно выпущенная стрела. — И принц отлетел назад на пару метров. Я дал ему шанс, но он сам решил свою судьбу. Через плечо бросил Демир и потащил меня к двери. Позади раздался полный боли и скорби крик отца, потерявшего второго сына. Отца, который мог простить детям все, даже убийство, пусть и бессмертного человека. Наверное, если бы Демир все-таки умер в библиотеке, Хангерей не стал бы так горевать и уж точно не изгнал бы Мингу из страны. и поэтому жалость к правителю у меня так и не проснулась. Мы сели в карету. Демир был напряжен, как натянутая струна, и имел пальцы с такой силой, что мне казалось, он выбьет себе суставы. Я успокаивающе положила ладонь на его руку, но он напрягся еще больше. — Ты ранена? — спохватившись, он осмотрел мое плечо. — Просто царапина, — отмахнулась я. — Зачем ты бросилась на улуга? Потому что он поступил подло. Шамай, ну зачем ты так? А кто еще за тебя заступится? Я сам. Для этого тебе надо воскреснуть. А пока ты валяешься мертвый, враг сбежит. Демир опустил голову. Я притянула его руку к себе, разжала кулак и обхватила ладонь. Он промолчал, но заметно расслабился и сжал мою руку в ответ. Ты не считаешь меня порождением зла? Спросил он после некоторого молчания. Нет, я не хотел его убивать. На самом деле я его даже понимаю, но... Не знаю, почему это сделал. Может, кто знает, что за духи живут в Тауаше. Может, это вправду силы зла. Он еще и сожалеет. На его месте я бы обрадовалась, если бы появилась возможность отомстить тем, кто меня предал. Какого зла? Возмущенно переспросила я. «Возьмем, например, оружие. Оно может отнимать жизни во имя справедливости или защиты, а может убивать невинных людей. Оружие — это сила зла? Не думаю. Все зависит от человека, который держит его в руках. Значит, дело во мне. Он тебя убил. Ты еще скажи, что Имингу не заслужил смерти. Или... Подожди, ты что, не хотел его убивать?» Поняла я, вспомнив, что первый удар, полученный Мингу, был вовсе не смертельным. Клинок вошел ему над ключицей, и от такого младший принц скоро бы оправился. Хотел, но промахнулся, нехотя признался Демир. Там было другое. Мингу собирался убить меня из зависти, а Улук мстил. На его месте я бы тоже отправился мстить за брата. Хотя, думаю, с самого начала все к этому и шло. К тому, чтобы они попытались меня убить, и в конце концов оказались мертвы от моих рук. Как бы там ни было, они получили по заслугам. Оба. Такие правители никому не нужны. А какие нужны? Такие, как я? Я думаю, ни один правитель не должен обладать силой, подобной моей. Почему? Потому что это нечестно. Если ты так считаешь, то подходишь в правители куда больше остальных. И... «У тебя все равно нет выбора. У хана Гирея не осталось наследника, а значит, ты станешь следующим ханом Кумлара». Демира словно громом поразила, а когда его оцепенение сошло, он разочарованно прикрыл глаза. «Только не это. Я не хотел быть ханом, никогда не хотел. Да и думаю, не бывать этому. Хан Гирей ни за что не позволит, чтобы я стал его наследником». «Кто его спросит? По закону ты имеешь полное право!» «Но я не хочу иметь это право!» Перебил он и метнул такой взгляд, что мне сразу захотелось выпрыгнуть из кареты. Я промолчала, выпустила его руку и отодвинулась к окну. Какое-то время мы ехали в полной тишине. Карета плавно раскачивалась, а в сундуках перекатывались вещи, но очень тихо и даже вежливо, будто боялись нас разозлить. Снаружи раздавался топот копыт и скрип колес, так что эти звуки почти не беспокоили. Я не знала, как долго предстоит ехать, но наше молчание сильно меня угнетало. «Дай мне, пожалуйста, книги», — попросил Демир. Видимо, ему тоже было не по себе, и он решил чем-то себя занять. Я послушно протянула сумку. Демир вытащил одну из книг и погрузился в чтение. «Долго нам ехать?» — спросила я. «Сегодня мы пересечем границу с Орамарисом и остановимся в ближайшем городе под названием Гликерия», — ответил Демир, не отрывая взгляда от текста. Я задумчиво кивнула. «Дорога в Байфан будет очень длинной. Кратчайший путь вел через Алтангазар, но из-за войны мы не могли туда ехать. Нам предстояло сделать огромный крюк через западный Орамарис и пустыню. Трудно предположить, сколько продлится это путешествие». Ведь по одному только ора Марису ехать больше недели. Хорошо, хоть этот путь мы проделаем в карете, а не верхом. Мои бедры и поясницы не перенесли бы таких страданий. Демир с головой ушел в записи. Я тоже решила не тратить время зря и достала книгу. До самой Гликерии мы читали, жуя булочки, которые заботливо положила Леония. Спустя пару часов мне удалось найти от Ауаша кое-что интересное, и я сразу пересказала все Демиру. В Тауаше или Моффе существует хранитель, который охраняет город от злых и корыстных людей, а также выступает посредником между людьми и духами. Его называют грандмастером горы духов. Перед входом в город есть табличка со списком всех когда-либо существовавших грандмастеров. Последний из них — Мо-сан. Твои родители встретились с ним, и он позволил им пройти к духам. Ты знал об этом? Нет. Возможно, он тебя вспомнит. Судя по всему, Грандмастер очень могущественный. Он уже не человек, но еще и не дух. Твоя мама написала, что в нем осталось мало человеческого, и он довольно жесток, но всегда стоит на стороне справедливости. А еще, хотя город мофа расположен на территории Баифана, там действуют свои законы, ведь то, что применимо к человеку, нельзя применить к духам. Они живут обособленно и редко вмешиваются в дела людей, хотя сами люди частенько к ним суются. Грандмастер не подчиняется императору Баифана, но он не правитель горы духов. Он обладает силой, чтобы защищать МОФА и решать какие-то вопросы, связанные со взаимодействием с миром людей. Мо-сан считается лучшим грандмастером за всю историю существования МОФА. Тут даже есть его изображение. Я повернула тетрадь к Демиру. Набросок изображал мужчину лет сорока, с копной длинных волос, которые в беспорядке лежали на его плечах. Одет он был в безразмерный халат со множеством складок. Лицо худое и вытянутое, с прямоугольным подбородком, чуть выпирающим вперед. Взгляд сосредоточенный и суровый, но вместе с тем при исполненной мудрости, словно этот человек способен разгадать все загадки бытия. — Это гранд-мастер Мосан? – спросил Демир. — Да, нам надо как-то его отыскать. — Сейчас ему должно быть лет шестьдесят. — Ну... Задумчиво протянула я. Он единственный человек, которому позволено жить на горе духов. Думаю, мы не ошибемся. Интересно, можно ли обойтись без этого грандмастера? Демир забрал у меня книгу и стал перечитывать заметки о Мусане. Чем он тебе не угодил? Не поняла я. Нам не нужен посредник. Демир перелистал туда-сюда страницы, поводил пальцем по строкам, старательно что-то выискивая, и в конце концов разочарованно покачал головой. Грандмастер договорился с духами, чтобы те меня спасли, и они это сделали, потому что доверяют его решениям. Значит, если мы начнем упрашивать духов сами, они, скорее всего, просто ничего не сделают. Похоже, иного пути нет, и нам придется найти грандмастера. Но что, если он не захочет помогать? Грандмастер стоит за справедливость, так что, думаю, он согласится. Мне почему-то казалось, что после всего, через что я прошла, Грандмастер не откажет в помощи. И дело даже не в жалости, ведь Хранитель Горы Духов вряд ли испытывает подобные эмоции, а в справедливости, которые были напрочь лишены события последних двух лет. «Ладно, попробовать все равно стоит», — заключил Демир. «Он вернул мне книгу». Я еще раз внимательно прочитала про Мосана и рассмотрела его портрет. София писала без подробностей. Оставалось неясно, что за духи спасли Демира, какой силой обладает Грандмастер и как в МОФО все устроено. Вероятно, много из этого было секретом, который нельзя придавать бумаге. Но сведений все равно нашлось предостаточно. А остальное мы увидим собственными глазами, когда туда доберемся. Возможно, если бы я не увидела способности Демира, то не поверила бы в волшебный город, даже прочитав эти документы. Казалось невероятным, что есть место, где обитают сильные духи, способные, а главное, готовые даровать людям способности. Но оно существует, и мой друг наглядное тому подтверждение. — Карта! — внезапно воскликнул Демир и бросил на меня азартный взгляд. — Здесь карта! Теперь мы точно найдем город! «Покажи!» — я заглянула в книгу, где от руки зарисовали карту гор Шаньлун лун посреди Баифана и поставили точку с подписью мофа в начале этих гор. «Отлично, Демир!» «Кажется, наши страны почти спасены». «Сперва нужно туда добраться, так что не стоит радоваться раньше времени». Резко помрачнел он. «Путь будет очень опасным, особенно дорога через пустыню. Мало того, что пустынные кочевники сами по себе кровожадный народ». так некоторые из них еще работают на Жанбулата. В общем, нам будет нелегко. Я опять хочу попросить тебя не рваться в бой тогда, когда это не надо. Я умру за тебя столько раз, сколько потребуется, но ты не должна подвергать свою жизнь опасности, тем более ради меня. — Как получится? — холодно ответила я, почувствовав обиду от того, что он постоянно сбрасывает меня со счетов. — Шамай! — Ты должен меня тренировать. Конечно, я буду тебя тренировать. Ты выбрала меня своим учителем, так что теперь от ежедневных тренировок не отделаешься. Ну вот, я буду драться только для своей защиты. Это тебя устроит? Да. Демир расслабился. Но я сказала это просто, чтобы его успокоить. Если придется, я буду сражаться за нас обоих. Мы подъезжали к Гликерии. Город защищался каменными стенами. но после Китапхана казался крохотным. У ворот нашу карету остановили. Демир показал свою пайдзу, заглянувшему в окно стражнику. Табличка оказалась поистине волшебной, потому что нас сразу же пропустили в город. Я думала, что нас просто так не пропустят. Орамарис и Кумлар не конфликтуют, поэтому у них нет причин нас не пропускать, успокоил Демир. Алтангазарцы они бы, наверное, скрутили на входе и бросили в темницу. «Нет, тоже бы пропустили, но перед этим, как следует, проверили бы и отправили бы по пятам следака. Всем известно, что из-за Жанбулата отношения у Алтангазара и у Ромариса стали напряженными. Я раздвинула занавески и глубоко вдохнула. Ночная прохлада и свежий запах зелени оказались словно глоток холодной воды во время жаркого дня в степи. Пусть было и темно, я оглядела город». Вдоль дороги, за низкими плетенными заборами, виднелись одноэтажные глинобитные домики с соломенными или камышовыми крышами, частично скрытыми ветвями деревьев. Сбоку от домиков росли кусты с ягодами и цветами. Иногда попадались деревянные дома, покосившиеся и мрачные, с маленькими огородами, которые выглядели куда беднее глинобитных. Наша карета долго плутала по городу, потому что дороги здесь лежали беспорядочно, как русла рек, которые сами пробили себе путь. Наконец мы остановились у двухэтажного глинобитного здания, выкрашенного в белый цвет. Перед ним раскинулся небольшой двор, обнесенный забором из веток, а позади росла стена невысоких сосен с изогнутыми стволами. — Остановимся здесь, — сказал Демир. — Сегодня отдохнем, а рано утром проведем тренировку. Мы поднялись на низкое деревянное крыльцо с тонкими резными колоннами и зашли в дом. Внутри царил сумрак, разгоняемый лишь парой свечей. Демир договорился с хозяином постоялого двора о комнатах на орамарийском языке, который я, к своему стыду, очень плохо понимала. Оказалось, в дорогу Демиру дали увесистый кошель, и он сразу выложил деньги за ночь. Хангерей позаботился хотя бы об этом, а то мог ведь бросить на произвол судьбы. На первом этаже находился обеденный зал. В полутьме мы съели по тарелке каши с поджаркой и поднялись в наши комнаты, потому что было уже так поздно, что даже никаких пьяниц или одиноких скитальцев не наблюдалось. Перед тем, как пожелать мне спокойной ночи, Демир забрал пару книг, видимо, хотел почитать перед сном. — Не опаздывай на тренировку, а иначе я выволок у тебя прямо в ночном платье. Пригрозил он напоследок и скрылся за соседней дверью. Я удивлённо вскинула брови, а потом пожала плечами и переступила порог своей комнаты. Помещение оказалось обставлено более чем скромно. Простая деревянная кровать, тумба, пару сундуков и совершенно голые стены. «Проклятие! Если мы такие богатые, то могли бы найти постоялый двор и получше!» — мысленно возмутилась я. «Какая разница!» — тут же вмешалась Юйор. «Тебе одну ночь поспать!» «Скажи спасибо, что не на камнях в пещере. Быстро же ты привыкла к хорошему, принцесса!» «Да, во дворце было замечательно», — с печалью отозвалась я. Среди вещей, которые положила для меня Леония, нашлась ночная рубаха, и я надела ее сразу после того, как обработала раны на руках. Они уже не причиняли беспокойства, а мазь отлично справлялась с заживлением. Не знаю, что за травы намешал шаман, но они не только затягивали кожу, но и хорошо обезболивали. Спала я плохо, чего я совсем не ожидала после такого тяжелого дня. Может, виной тому стала неудобная кровать, которая не шла ни в какое сравнение с пышным ложем во дворце Китапхана. Мне снились кошмары, убийства моих родителей, жизнь в пещерах и бойня в библиотеке. Похоже, к списку жутких событий моей жизни прибавился еще один пункт. И что-то подсказывало, что это далеко не конец. На утро мы встретились с Демиром в коридоре. Я думала, что выгляжу уставшей и заторможенной, но он меня переплюнул. Демир, как обычно, держался прямо, с воинской выправкой, но взгляд его был затуманен, а глаза воспалены. Ты вообще спал? спросила я глуховатым после пробуждения голосом. Немного, так же глухо ответил он. Где будем тренироваться? — Около конюшни, там полно места. — Выглядишь неважно. Будешь спать в карете, а иначе я тебя вырублю. Дымир усмехнулся моей своеобразной заботе и направился к лестнице. Я последовала за ним, и мы спустились вниз. Перед тренировкой мы решили пройтись по улицам, чтобы размять ноги, и во время прогулки я рассматривала город и людей. Сразу в глаза бросился каменный храм цвета розового золота, Толстые короткие барабаны походили на бочонки, а купола на перевернутые тазы. Пухлый и приземистый, он занимал небольшую территорию на возвышенности. Пухлый приземистый, он занимал небольшую территорию на возвышенности, будто для того, чтобы его было видно из любой точки города. Храм окружали глинобитные и деревянные постройки, но кое-где виднелись и каменные, побогаче, с черепичными крышами. Местами торчали высокие сосны или кипарисы. В некоторых двориках росли деревья, напоминающие не то оливу, не то облепиху. Постоялый двор располагался на широкой улице, которая вела к огромному рынку, кишащему народам. Я с интересом разглядывала жителей. Они одевались в шелковые или хлопковые платья белых, пурпурных и серых цветов. На ткани повторялись разные орнаменты — квадрат, круг или ромб. Некоторые горожане поверх платья накидывали яркие плащи, причем желтые носили с пурпурным, а алые и винные сочетались с белым и серым. Плащи были украшены серебряными узорами, которые переплетались между собой, словно легкая паутинка. Завершался наряд небольшой шапочкой, тоже с вышивкой, либо широкой повязкой, которой крепились короткие нити с бисером или подвески с плоскими кругами и ромбами. Наряды различались в зависимости от достатка людей. У тех, кто беднее, крой платья выглядел проще и не было декора. Богатые же обвешивались украшениями, которые сверкали на солнце, и так заматывались в ткани, что я даже удивлялась, как они не запинаются обо все эти подолы. Мы вернулись к постоялому двору и оказались на заднем дворе, где в амбарах стояли стога сена и деревянные телеги. Парные мечи я носила с собой, но не знала, пригодятся ли они мне во время тренировки. «Сегодня я покажу тебе несколько приемов», — без настроения произнес он. «При обучении я делал упор на парное оружие». После небольшой разминки Демир показал, как нужно обращаться с моими мечами. Движения его были четкими и отточенными, словно тело само знало, что нужно делать». Я старалась запомнить приемы, а после повторяла их, сражаясь с невидимым противником. Демир ходил рядом со мной, как надзиратель, и постоянно поправлял. «Запястье не должно быть, как лапша», — заметил он, постучав подобранной землепалкой по моим рукам. «Держи крепко, а иначе оружие у тебя сразу выбьют». Я старалась изо всех сил. Мне хотелось доказать, что я не бездарность и способна не просто сражаться, а побеждать. Я не нежный цветочек и тоже могу защитить нас. Вот что должен был уразуметь Демир. — Что с коленями? — вопросил он и шлепнул палкой по моей ноге. «Ай — Ай! — воскликнула я. — Я сейчас тебе эту палку! — Десять отжиманий! — перебил он меня. — Какие десять отжиманий? Ты совсем обнаглел? — Не хочешь десять, будет пятнадцать. Я хотела возмутиться, но вовремя захлопнула рот, а то и до двадцати бы доторговалась. «Где стойка?» — сказал Демир. «Отрабатывай приемы, пока я не увижу, что они выполнены идеально». «Отрабатывай приемы, пока я не увижу, что они выполнены идеально». Я продолжила тренироваться. «Да, похоже, Демир и правда жестокий учитель. И раз он ведет себя так на втором уроке, то я боюсь представить, что будет дальше. А может, он был таким вредным из-за вчерашних событий и недосыпа. Но мне почему-то казалось, что это его обычное поведение. Как бы там ни было, я намеревалась все вытерпеть. Новые навыки ведь на дороге не валяются. После того, как я показала выученные приемы, Демир заставил меня отжиматься. — Как ты с такими руками вообще собираешься сражаться? — ворчал он, стоя надо мной, пока я с трудом пыталась отжаться на дрожащих от напряжения руках. — Я просидела последние два года в пещерах. Прошипела я себе под нос, но тут же об этом пожалела, потому что воздуха стало не хватать. — Так ты будешь оправдываться во время боя? — Я стараюсь! — рявкнула я срывающимся голосом и снова едва не задохнулась. Закончив пятнадцать отжиманий, я злобно оттряхнула руки от налипших комков земли. «Возьми — Возьми мечи! — скомандовал Демир, кивнув на ножные, которые я оставила в траве. Я вытащила клинки и вопросительно посмотрела на него. «Мне что, нужно опять показать приемы?» Но дело оказалось вовсе не в этом. «Давай посмотрим, как ты будешь использовать приемы в реальном сражении», заявил Демир и вытащил свои парные кинжалы. «С настоящим оружием?» — удивилась я. Вместо ответа он атаковал меня, и я с трудом блокировала удар. Клинки соприкоснулись с металлическим лязгом. По рукам от кистей до самых плеч пошла дрожь. Демир надавил, и мне показалось, что я сейчас вывихну себе все суставы. Тут он оттолкнул меня назад, выждал несколько секунд и снова стал наступать. Я поняла, что он использует приемы, которые мы сегодня разучивали, поэтому быстро разобралась, как их блокировать и как нападать с помощью них же в ответ. Поначалу я хорошо справлялась, даже заставила Демира пятиться от моих атак. Однако потом с ним что-то произошло. Он обрушил на меня незнакомые приемы и при этом бил куда сильнее. Я решила, что он усложнил тренировку, но скоро стало ясно, что в его голове наш поединок уже стал настоящим. «Демир!» — в панике воскликнула я, но он проигнорировал меня. «Это уже слишком!» Он и не думал останавливаться, продолжал атаки и вскоре выбил один из моих мечей. Я увернулась от следующих ударов, но потеряла равновесие и упала в рыхлый песок. По локтю прошла холодная боль. Демир не прекратил атаки даже после этого, будто намеревался меня прикончить. Я не понимала, что с ним и что теперь делать. Может, если бы передо мной был враг, я бы билась увереннее, но причинять вред Демиру совсем не хотелось, даже при условии, что его раны быстро исцеляются. Впрочем, это просто отговорка. При всем желании я бы не смогла его ударить, ведь мне едва удавалось защитить себя. Я перекатывалась по земле, словно перекати поля, которое иногда крутится у стен Ордона, и еле отбивалась оставшимся мечом от пары его кинжалов. Силы мои уже заканчивались, а Демир в чувство не приходил, поэтому я решила пойти на радикальные меры. Зачерпнула горсть песка и, недолго думая, бросила ему в лицо. Демир резко остановился, отбросил оружие и стал тереть глаза. Метнувшись вперед, я сшибла его подножкой, и он повалился назад. Ты что творишь? воскликнул он. Я оставила меч на земле и схватила Демиры за воротник, хорошенько его встряхнув. Это ты что тут устроил? заорала я. Совсем рехнулся? Мы же тренировались. Тренировались? Ты чуть меня не убил. А врагу своему что скажешь? Но ты же мне не враг. Ты просила тебя тренировать, а как столкнулась с трудностями, сразу голову в песок? Разозлился он. По-твоему, тренировки — это веселая игра? Я бы никогда не причинил тебе вреда. Но не думай, что я стану делать поблажки из-за того, что ты провела два года в гробницах или из-за того, что ты девчонка. Я даже не думала о поблажках. Тогда что тебя не устраивает?» Я ощутила себя дурочкой. Сама попросила о тренировках, а потом закатила сцену, когда что-то не получилось. Но мне действительно сначала показалось, что с Демиром что-то не так. «Ты... ты меня напугал!» Неуверенно призналась я и ощутила себя еще большей дурой. На его лице и волосах оказались пыль и песок. Он вытер щеки, а потом полез грязными руками тереть глаза. Я ужаснулась и схватила его за запястье. «Ты так делаешь, только хуже. Сходи, умойся». «Интересные у тебя приемы. Может, ты и не пропадешь?» Вынес он вердикт. Демир поднялся и пошел к хозяйственным домикам. Я собрала наше оружие и поковыляла следом. На сегодня тренировка закончилась. Мы оба были не в настроении и, похоже, еще не отошли от вчерашних событий. «Что за приемы ты использовал в конце боя?» — спросила я, подкравшись к Демиру сзади, пока он умывался водой из колодца. Демир вздрогнул и чуть не перевернул ведро, из-за чего нам чуть не окатило ноги. «Духи Шамай!» — выругался он. — Нет, мне не показалось. С Демиром сегодня точно что-то не так. Держался он так, будто ему на все плевать, но стоило застать его врасплох, как маска спадала. — Обычные приемы, — проборчал он, отмывая руки. — Нет, это были очень сложные приемы. — Да? — небрежно переспросил он. — Я уже не помню, какие приемы использовал. — Да что с тобой такое? — требовательно вопросила я. — — Давай, выкладывай. — Что именно? — не понял он, с подозрением покосившись на меня. — Почему ты не спал ночью? Что тебя тревожит? Все выкладывай. — Ничего меня не тревожит. — Вчера случилось много ужасного, так что, возможно, ты хочешь это обсудить. — Нет. — Да и мир! Я схватил его за локоть, как бы говоря, что не отпущу, пока он все не расскажет. Демир уставился на меня так, словно я ему врезала, поэтому пришлось убрать руку. Ты всю ночь читал дневники? — Да, — односложно ответил он, а потом тяжело выдохнул, будто устав изображать холодную неприступность, и повернулся ко мне с печальным выражением лица. — Эти дневники, они обо всем. Там мама писала и про меня, о том, как я рос, как учился ходить и говорить. В них нет ни слова о том, что я какой-то не такой после посещения Тауаша. Она писала лишь о том, как благодарна этому месту за мое спасение. Она меня очень любила и не считала порождением зла, в отличие от Хана Гирея. В ее словах столько любви и тепла, что я смог почувствовать это даже через бумагу. Из-за этого мне теперь грустно. Мне не довелось провести с ней время, и я уже никогда не узнаю ее лучше. Ты скучаешь по ней. Тихо и даже потрясенно проговорила я. Я ожидала услышать всякое, например, о том, как он кого-то ненавидит или презирает, но даже не представляла, что Демир может, как и я, оттасковать по погибшим родителям. «Мне недоступно даже это», — ответил он. «Что?» — растерялась я. «Хотел бы я скучать, но не могу, потому что совсем ее не помню. Знаю кое-что только по рассказам Леонии». но собственных воспоминаний у меня нет. Родители очень любили меня, а я даже не могу их вспомнить. Вот что самое ужасное. Ты был ребенком и не виноват, что ничего не помнишь. Но все равно чувствую за это вину. Я забываю своих родителей, призналась я в ответ. Пытаюсь вспомнить их, закрываю глаза и понимаю, что детали их внешности уже размыты. Вылавливаю из памяти какие-то моменты из жизни, но они редеют, ускользают, как песок сквозь пальцы. И я не могу это остановить. Порой боюсь однажды проснуться и даже не вспомнить, что мои родители вообще когда-то были. Но такого не случится, ведь память — это не только лица и эпизоды из жизни, но и эмоции и чувства. У тебя тоже все это есть, а значит, по-своему ты все равно их помнишь. Считаешь? — задумался он. — Возможно. И все же мне бы хотелось узнать их получше. — Мы же едем в родной город твоей матери, — вспомнила я. — Царица Елена — твоя тетя. Если хочешь, мы можем ее навестить. Она расскажет тебе о маме. Я с ней не знаком. — Почему? — Я и не знакомился. — Но ведь Су вышла замуж за твоего кузена, — спросила я. — Да, но меня не было на свадьбе. В это время я выполнял очередное задание. «Тогда, раз уж мы здесь, то просто обязаны их навестить и познакомиться. Лучше поздно, чем никогда», — заметила я. «Знает ли царица Елена о моем существовании?» — засомневался Демир. «Как она может не знать? Твоя мама наверняка ей о тебе писала. Они ведь сестры». «Возможно». «Мы навестим их», — заверила я. А еще ты познакомишься с племянником. Ты уже дядя, помнишь об этом? Как я буду смотреть в глаза сестре после того, как убил братьев? Снова помрачнел он. Как думаешь, кто приедет раньше? Мы или гонец с письмом о смерти Менгу и Улуга? Не знаю. Наверное, мы. Ладно, иди собирайся. Демир. Я удивилась резкому завершению разговора. — Иди, собирай вещи. Я скоро за тобой зайду. — А куда ты? — Духи, Шамай! — устало выдохнул он. — Куплю нам кое-что в дорогу, чтобы не терять зря время, пока ты собираешься. У меня уже все давно лежит в карете. Демир вытерся рукавами Дегэла и вышел из конюшни. Я осталась в растерянности. Общение с Демиром было для меня, если не испытанием, то как минимум приключением. Я совсем его не знала. Он выглядел иногда суровым и холодным, но на самом деле скрывался за маской, которая сдерживала целую гамму различных эмоций. Я была уверена, что когда он эту маску приподнимал, наружу не пробивалось и половины того, что он испытывал на самом деле. Очевидно, Демир научился себя сдерживать, и мне трудно представить, что случится, если однажды он потеряет контроль. Наверняка это будет что-то непредсказуемое или даже разрушительное. Размышляя о Демире, я поспешила в свою комнату. Там я умылась в тазике с водой и переоделась в дорожную одежду. Я уже заканчивала собирать вещи, когда в дверь постучали. «Я почти все!» — крикнула я. «Можешь зайти!» Дверь приоткрылась, и в щель заглянул паренек лет тринадцати. «Ой!» — смутилась я. Я думала, неважно. «Генерал приказал отнести ваши вещи вниз». Неуверенно проговорил он, не решаясь перешагнуть порог. А, протянула я, ты же наш кучер. Да. Заходи. Я махнула ему рукой. Вчера я не особенно разглядывала человека, который нас вез, а точнее вообще его не видела и не ожидала, что это ребенок. Мальчик был чуть выше меня, лицо его еще по-детски круглое сияло некоторой наивностью. Длинные волосы были заплетены по бокам в тугие дракончики, сплетенные сзади металлической заколкой. Остальная часть шевелюры струилась по спине. Небольшие круглые глаза светились готовностью исполнить любое поручение. Вероятно, он был рад, что ему доверили такое ответственное и почетное задание — сопровождать генерала в путешествии. «Думаю, через несколько дней пути он в этом сильно разочаруется». «Что прикажете мне нести?» «Я бы и сама справилась. Ну, ладно. Я почти все собрала. Тут всего две сумки». «Хорошо. А вы не знаете, генерал, он всегда такой?» Тихо спросил мальчик, а потом испуганно замер, будто тут же пожалел о своих словах. «Он сказал тебе что-то обидное?» «Нет, просто я наблюдал за вашей тренировкой, и он был очень суров. Ты подглядывал за нами». — нахмурилась я. — Мне было интересно, как тренируют воинов, — стал оправдываться он. — К тому же я ночевал в сарае рядом с конюшней. Там хочешь не хочешь — увидишь. — Почему ты ночевал в сарае? — А где еще? — удивился он, словно я спросила о чем-то странном. — В комнате, как и мы. — Мне не положено. Я тут же решила, что нужно будет отчитать Демира за то, что он не позаботился о комнате для нашего кучера. — А правда, что... — начал мальчик и замолк, видимо, не зная, стоит ли задавать вопрос. — Ну что? Не бойся, спрашивай. Когда мы вчера собирали карету у дворцовых конюшен, до нас дошел слух, будто генерал сразился с принцем Мингу и убил его. — Это правда? — Как тебя зовут? — ответила я вопросом на вопрос. — Шона. — Вот что, Шона, это просто слух. На самом деле, Мингу первым напал на генерала, пытаясь его убить, и нам пришлось защищаться. «Вы тоже там были?» «Да. Если бы не генерал Демир, то я была бы мертва». «А сегодня он вас побил. И вовсе он меня не побил!» — оскорбилась я. «Я ведь в конце концов победила!» «Он ведь ваш учитель, да? А меня он может научить?» «Наверняка может. Попроси у него». а вы не могли бы узнать возьмет ли он учить кого то вроде меня неуверенно спросил он а сам не можешь ну я ты что боишься его я рассмеялась и мальчик смутился добрось «Да ничего он тебе не сделает в этот момент из коридора донесся яростный крик убирайся вон проклятый мошенник пока ноги целы Голос определённо принадлежал Демиру. Шона испуганно глянул на меня, а я в моменте могла только нервно рассмеяться. Когда Демир ворвался в комнату, мальчик прямо-таки подскочил на месте. «На кого ты там орал?» — поинтересовалась я. «Какой-то мужик пытался обманом выманить деньги», — бросил Демир. «Что там с каретой?» «Я... Д да...» — пролепетал Шона. «Скоро всё будет готово, генерал!» Мальчик собрал вещи, которые я собрала, пока мы болтали, и выскочил из комнаты, словно его ветром сдуло. «Что это с ним?» – нахмурился Демир. «Ну ладно, я купил нам в дорогу немного фруктов». Он закрыл дверь и, сев рядом со мной на кровать, открыл свою сумку. «Хочешь показать мне фрукты?» «Нет». Он улыбнулся краешком рта. «Хотел извиниться за утреннюю тренировку». «Не нужно». Раз я тебя напугал, значит, виноват. На самом деле, во время поединка я задумался и перестал себя контролировать. Возможно, я неосознанно использовал сложные приемы, но нужно отдать тебе должное, ты выкрутилась. В любом случае, такого больше не повторится. Я буду лучше себя сдерживать. А это я купил тебе в качестве извинения. Он вытащил из сумки овальную подвеску. На черном фоне красовался выпуклый профиль женщины, вырезанный из белого камня. Композицию обрамляла ажурная металлическая рамка в виде виноградной лозы. Украшение было небольшим, и я удивилась, как мастеру удалось проработать такие маленькие детали. «Это Гликерия», — объяснил Демир, — «сестра царя Маркиана. Они жили сотни лет назад. Город назван в ее честь, и Гликерию считают кем-то вроде местной покровительницы». Говорят, при жизни она помогала бедным, обездоленным и несчастным, поэтому ее чтут как святую. Здесь она провела последние годы жизни, а храм, что возвышается на холме, — это ее гробница. Вот почему местные мастера изготавливают такие подвески и броши с ее профилем. Интересно. Я улыбнулась и примерила подвеску. Буду носить ее, не снимая. Ты признала меня своим учителем, и впредь я постараюсь оправдать это звание. Я не сомневаюсь в тебе. Я похлопала его по плечу, и он опустил взгляд на сцепленные на коленях руки. О Шони я говорить не стала. Пусть парень сам найдет общий язык с Демиром.